полковник был прав. Проблемы не закончились. Внезапно со стороны рощи раздался крик, от которого увидавшего виды ветерана зоны непроизвольно сжалось все внутри и затряслись ноги. И весь ужас был даже не в звуке, а в какой-то ледяной неестественной энергии, проникавшей в тело и заставившей каждый нерв дрожать, словно гитарная струна, по которой ударили слишком сильно. Того и гляди, порвется от напряжения. Но Геращенко, страшным усилием воли, взял себя в руки и сосредоточил внимание на источнике этого звука. Надо же, рядом с рощей кривых деревьев стояла какая-то мелкая, невиданная тварь и орала так, что некоторые бойцы группы попадали на колени. Один особо чувствительный вообще на землю рухнул, крича и зажимая уши ладонями. «Что ж, бывает и такое, ко всем сюрпризам зоны не подготовишься». А уж к тому, который произошел дальше, тем более. Ученый, кстати, оказался молодцом. Несмотря на звуковую атаку, запустил, наконец, свою артиллерию, которая завибрировала, озарилась лазурным светом, и это ее ствола, направленного вниз, стала стремительно расти траншея шириной примерно в метр. Земля словно исчезала, превращаясь в серую пыль, и скорость, с которой эта траншея росла в глубину, была поистине удивительной. У полковника даже мелькнула мысль, что эта установка, пожалуй, может и всю планету запросто располовинить, как хорошо наточенный нож разрезает яблоко надвое. Но тут случилось невероятное. Внезапно установка, которая в сборе весила пару тонн, не меньше, довольно легко оторвалась от земли на несколько метров и словно гигантской дубиной прихлопнула ученого, стоящего возле блока управления. Причем вместе с этим блоком. Бах! И на месте, где только что стоял человек, и дорогостоящее оборудование, просто мокрое место, в буквальном смысле. Геращенко хорошо его рассмотрел, потому что пятиметровая металлическая дубина снова поднялась в воздух. Разумеется, она уже не работала. Без блоков питания и управления, это теперь был уже просто тяжелый кусок металла, который довольно быстро сместился в сторону, и рухнул вниз, расплющив еще одного бойца и превратив в кровавый блин ноги второго, который все еще валялся на земле, держась за уши. А металлическая дубина вновь взмыла вверх. Геращенко слишком долго шастал по зоне, чтобы не понять, с чего эта лучевая артиллерия внезапно принялась крошить его людей. Несомненно, в этом была виновата та низкорослая тварь, что продолжала исторгать из себя жуткий инфернальный крик. И тогда полковник опустился на одно колено, одновременно доставая из кобуры Стечкин, подхватил левой рукой правую, чтоб там меньше дрожало, поймал на мушку орущего мутанта и начал стрелять.